От автора. Дорогие читатели и слушатели аудиокниги. Вот и закончилась история или Рамиана и Виктории. Они обрели свое счастье. Если вы захотели прочитать или перечитать книгу о приключениях сестры Вики, Марины, книга называется «Невольная невеста».